что человеческий опыт передается через нелокальные связи. Как это будет проявляться? Попробуем перечислить возможности. Если существует связь между умами, это можно назвать телепатией. Если разум способен устанавливать связь с далекими объектами, это можно назвать ясновидением. Если, возможно, связи, пронизывающие время, это можно назвать предвидением. Если существует связь, когда мое намерение так или иначе проявляется во внешнем мире, это можно назвать психокинезом или энергетическим целительством. Таким образом, можно составить список, возможно, из Дюжины экстрасенсорных явлений, которые, подобно телепатии, активно обсуждаются в последние годы, но это лишь верхушка айсберга. Конец цитаты. И как же далеко этот айсберг уходит вглубь, если существует какая-то нефизическая взаимосвязь между индивидуумами, то это предполагает существование некоего ментального пространства или ментального поля, где происходит взаимодействие. Тогда совместное действие в этом поле сотен, тысяч и миллионов разумов должно вызывать те или иные совокупные эффекты. Для того, чтобы выяснить, существуют ли такие эффекты, доктор Радин и его коллеги организовали глобальный проект «Сознание». Вдохновленный результатами работы с генераторами случайных событий ГСС, в частности, эксперименты во время суда над Оджи Симпсоном, ученые установили всемирную сеть ГСС. Данные с отдельных узлов этой сети постоянно поступают на центральный сервер в Принстоне, говорит доктор Радин. Мы получили данные от событий двух типов. Во-первых, заранее запланированные события, такие как... «миллениум» или так называемая «проблема 2000 года», а во-вторых, спонтанное событие вроде террористических атак 11 сентября 2001 года, о которых людям не было известно заранее. И теперь мы можем проанализировать, что происходит с физически измеримыми случайными событиями в разных концах мира в моменты, когда очень много умов, одновременно сосредоточиваются на чем-то одном. Мы изучили уже сотни событий, как запланированных заранее, так и совершенно неожиданных. И теперь нам очевидно, что в такие моменты случайные процессы идут не так, как предсказывает теория вероятности. Значительные события привлекают к себе внимание многих людей. Создается своего рода кегерентное, согласованное. Ментальное усилие, которое сказывается на работе ГСС во всем мире, конец цитаты. Потрясающие новости. Теория, на которую ссылается доктор Радин, лежит в основе квантовой механики. Это теория о случайном характере квантовых событий. Однако кагиентное сосредоточение миллионов умов изменяет ситуацию. И как открытие дискретной квантовой природы частиц пошатнуло положение теории Ньютона, так и этот безобразный факт, в кавычках, пошатнет стену между сознанием и материей, которая оставалась незыблемой сотни лет. Следствие колоссальное и изумительное всеобщая нелокальная взаимосвязь и сложные системы, психология, социология, биология, экономика, парапсихология, медицина, политика, экология, теория систем, этика, мораль, теология – все сферы знания претерпят революционные изменения под воздействием идеи о том, что нечто нефизическое – разум, сознание – может влиять на физический мир, То есть сознание столь же реально, как и материя, а когерентно работающие умы, занятые одной и той же мыслью, дают в совокупности тоже нечто совершенно реальное, достаточно реальное, чтобы опровергнуть предсказания квантовых законов. Здесь мы подходим к теории сложных систем. Это сравнительно новая отрасль науки, изучая сложные системы и то, как они составляются из меньших, менее сложных систем. Данная теория основана на представлении о контуре обратной связи, в кавычках, действующем между всеми уровнями сложности в системе. Иными словами, меньшие структуры воздействуют на большие.